Глава 24. Спал я беспокойно, урывками. Постоянно снилась какая-то хрень. То я от кого-то убегал, то кого-то догонял и никак не мог догнать. В какой-то момент, поняв, что не смогу больше спать, я встал и вышел из спальни в небольшую гостиную. Королевский люкс оказался точно таким же по размерам, как и семейный номер. Их, похоже, делали специально равноценными, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств быстренько заменить один на другой — «Вольф еще вчера вечером умчался к женам и детям. Могу воды без разницы, когда гнать яхту, утром или ночью. Мы же попадали спать, даже не поужинав. И вот случилось нечто странное. Я поднялся раньше всех остальных. По-моему, это произошло впервые на моей памяти. Посередине гостиной на ковре развалился паразит и тщательно вылизывал шорстку. Рядом стояла горничная, держа в руках вазу со свежими фруктами и с любопытством смотрела на кота. «Нравится?» — спросил я. Девчонка вздрогнула и резко развернулась, едва не уронив вазу. «А я тут... вот...» Она быстро поставила вазу на стол и поспешила к выходу. «Ты мне не ответила, тебе нравится или нет?» Повторил я вопрос, делая шаг в сторону, вставая у нее на пути. «Да?» — выпаляла девушка. «А скажите, ваша кошечка беременная или просто толстенькая?» Я медленно перевел взгляд на охренявшего паразита, который даже вылизываться перестал и так и остался сидеть, задрав лапу. «Знаешь, милая, те причиндалы, которые этот котяра сейчас пытается вылизывать, напрочь исключают у него возможность забеременеть, так что он просто жирный». «Мяу!» Кот выгнал спину и зашипел на меня. «А что сразу мяу? Я что ли виноват, что ты жрешь без меры?» Кот бросил на меня уничижительный взгляд и исчез. «Ой!» Девушка попятилась и налетела на меня. Мне ее пришлось придержать за плечи. Она вспыхнула и отпрянула. «Тебя нельзя оставить ни на минуту, чтобы ты не попытался какую-нибудь девицу облапать». Из спальни вышла Анна, уже успевшая привести себя в порядок. «Да, я такой, за мной глаз да глаз нужен». Я осмотрел смущенную девицу. «Сходи в наш номер и собери вещи, мы скоро уезжаем». «Так я уже...» И она кивнула настоящие у двери чемоданы. «Да, молодец», — кивнула Анна. «Я так и не понял, к кому это относится, к девушке или ко мне. Можешь быть свободно. Горничная выскочила из номера, а в гостиную вошли Ушаковы. Я уже хотел их поприветствовать, но тут Люсинда застонала и сильно побледнела. «Что с тобой?» Егор подхватил жену на руки и отнёс к дивану. «Не знаю, ребенок что-то не так», — сумела проговорить Люся и снова застонала. «Я позову целителя». Она бросилась к двери, но Люсинда ее остановила. «Не надо, вроде бы все. Она не договорила, потому что в это время у Егора зазвонил телефон. Чтобы не отвлекаться от жены, он включил громкую связь, и мы все услышали голос Андрея Никитича. «Егор, вы когда собираетесь возвращаться?» «А почему ты спрашиваешь? Что-то случилось?» — спросил Егор, сжимая ладонь Люсенды. «Я хочу, чтобы ты заменил меня на встречи с советом директоров Алмаза. Что-то я неважно себя чувствую. Просто не успеваю подготовиться к заседанию совета». «С тобой все в порядке?» — осторожно спросил Егор. «Со мной все в порядке». «Просто голова немного кружится, как всегда, в это время года», ворчливо ответил прадед и отключился. Егор посмотрел на Люсинду, потом на телефон и перевел взгляд на меня. Я же, в свою очередь, посмотрел на Анну. Жена кивнула и принялась звонить старшему пилоту. Через минуту она посмотрела на меня. «Нам не дают взлетную полосу», — сказала она растерянно. «Не раньше завтрашнего утра. Говорят, что сезон заканчивается, и многие улетают, и полосу нужно было заказывать заранее, дня за три. В гостиной воцарилось молчание. Я же смотрел только на Люсю. Сможет ли она выдержать до завтра без присмотра кланового целителя? А ведь еще перелет. Риск, конечно, благородное дело, вот только не в подобных случаях. На пальце блеснул перстень орловых. Ну что же, пора воспользоваться семейными связями, так сказать. Да, Костя, по дрову было явно некогда, вот только у меня тоже времени в обрез. Что случилось? «Это становится нашим почти официальным приветствием», — я говорил, глядя на испарину на лбу Люси. «Костя, мне сейчас очень некогда. Нам нужно срочно улетать, но мы не можем получить полосу», — прервал я его, объясняя, зачем позвонил. «Причина?» Люсинди Ушаковой нехорошо, что-то с ребенком, нужно ее срочно доставить к клановому целителю». «Я постараюсь что-нибудь сделать», — он ответил после небольшой паузы и отключился. Мы почти пять минут тупо смотрели друг на друга — И звонок телефона, все еще находящийся у Анны в руке, показался нам всем очень громким. «Анна Керн». Мне было все еще немного непривычно, когда она называла себя Керн, но я постепенно привыкал к этому. «Да, хорошо. Нам выделили полосу, вылет через час». Даже Люся пришла в себя и бросилась собирать те немногочисленные вещи, которые у нас были в этом номере. Уже через 20 минут мы сидели в машине, и Гамлет мчался в аэропорт. До вылета оставалось 10 минут. Мы только-только успели занять места, как самолет начал воруливать на взлетную полосу. Как ни странно, но полет прошел без особых происшествий. Даже я перенес его нормально. Наверное, это произошло потому, что я всю дорогу думал о Люсе, о том, что сейчас делает Витька Леймонов, о деде и Марго, о том, что совсем скоро стану отцом. Я думал о чем угодно, но только не о непосредственно полете, поэтому особо негативные последствия удалось пережить без особых проблем». В аэропорту нас уже ждали машина клана Ушаковых и наш лимузин. Мы молча разошлись по машинам. Отдых закончился. Пора возвращаться домой и впрягаться в работу. Все правильно. Всю дорогу Анна молчала. Я тоже не хотел ни о чем говорить. Было как-то не слишком спокойно. Словно заноза залезла под кожу и свербит, но где именно, никак не могу понять. Дома нас ждала мама. Громова я рядом с ней не наблюдал, но он, скорее всего, как раз пахал, раз уж Керна решили все вместе поехать отдыхать. «Откуда ты узнала, что мы приехали?» Я обнял ее, когда она поднялась с дивана в гостиной. «Мне сказал Егор, а ему сказал начальник охраны твоего дома, когда отправлял машину в аэропорт». Она замялась, а потом быстро проговорила. «Костя, у меня будет ребенок." «О!» Я отстранил ее от себя и внимательно осмотрел ее стройную фигурку. «Громов в курсе?» «В курсе». Мария Керн сдавила пальцами виски. «Костя, что мне делать?» «Замуж выходить, что же еще? «Или вы уже?» «Я покосился на Анну, которая села на край дивана и смотрела на нас, не скрывая любопытства». «Нет, на этот раз я хочу, чтобы все было по правилам. Хватит с меня тайных браков». «Так значит, брак все таки был?» Деловито уточнила Анна. «Ничего это не значит», — покачала головой мама. «Думаю, что через пять дней можно все устроить, тем более, что у папы уже готовы все разрешающие документы для Егора. Тихое бракосочетание, только в кругу семьи». «Очень хорошая идея», — я одобрительно кивнул. «Я могу приготовиться», — Анна встала и подошла к свекрови. «От этого стола чего-то ждать не приходится, поэтому придется говорить мне. Я в положении». «Дорогая», — мама отошла от меня и принялась тискать Аню, а меня внезапно осенило. «Это что же получается? Мои сыновья и брат родятся практически одновременно?» И тут же отступил под грозным взглядом двух пар глаз — «Ладно, ладно, оставляю вас одних, вам нужно многое обсудить, а самое главное, я очень рад, что вы все таки сумели найти общий язык». На этот раз они бросили на меня раздраженные взгляды. Я поднял руки вверх и вышел из гостиной, посмеиваясь. «Наверное, надо уже пойти в библиотеку и открыть эти проклятые сейфы, до которых у меня руки никак не доходят». Я повернулся в сторону библиотеки, но тут у меня зазвонил телефон. Я посмотрел на номер. Звонил Егор. «Что у них за такое короткое время могло произойти?» «Костя, ты можешь подъехать в нашу клановую клинику?» Его голос звучал, как из погреба. «Что стряслось?» Я подобрался, а в голове мелькали мысли, одна страшнее другой. «Люся рожает, прямо в машине начались схватки. А когда мы приехали в клинику, то целители её сразу забрали. Старший сказал, что ничего особо страшного в этом нет, но его беспокоит повышенный магический фон ребенка. Он уже связался с дедом Андреем. В таких случаях магия главы клана способна помочь, способна утихомирить дар ребенка. Господи, Костя, мне еще никогда не было так страшно. «Я сейчас приеду», — коротко ответил я и повернулся к гостиной, чтобы предупредить Анну и маму о своем отъезде. Они сидели на диване и о чем то довольно мило разговаривали. Похоже, что беременность действительно способна их сблизить. «Я уезжаю», — просто сказал я в ответ на их вопросительные взгляды. Ребёнок Ушаковых решил, что с него хватит и пора посмотреть, что же в мире творится. Этого следовало ожидать. Люся такая маленькая по сравнению с Ушаковым. Вполне логично, что ребенок пошел в отца. Мама приложила руку к своему плоскому животу. Надеюсь, она не будет на этом ребенке эксперименты ставить и позволит ему быть похожим на Громова. Мама, там Егор с ума сходит, поэтому я уже уехал. И я вышел, пока они не придумали, как меня можно задержать. Уже выехав за территорию поместья, я вспомнил, что не знаю адреса клиники Ушаковых. Чтобы лишний раз не дергать Егора, позвонил Устинову. Денис тут же назвал мне адрес и сказал, что Андрей Никитич уже выехал. Когда я уже въезжал во двор клиники и ждал, пока меня проверит охрана, зазвонил телефон. Я посмотрел на него с опаской. Как-то на сегодня мне было достаточно потрясений. Звонил дед. Я поднес трубку к уху. «Только не говори мне, что опять застрял где-то с Марго, потому что вот прямо сейчас я вас точно не смогу ниоткуда вытащить», сообщил я ему, как только он меня назвал по имени. «Нет, мы нигде не застряли и вообще находимся в дороге». «Если ты не в курсе, гробница Венди расположена довольно далеко от Новгорода». «Я рад за нее и за тебя. Так ты мне звонишь, чтобы сообщить о том, что направляешься к дому?» Спросил я его, а в это время охранник кивнул мне, пропуская в клинику. Припарковав машину, я не спешил из нее выходить, чтобы поговорить с дедом. «Если ты хочешь слышать о нашем прекрасном путешествии, то я с удовольствием тебе о нем расскажу, но попозже. Сейчас я хочу кое-что тебе сообщить. Подожди, сначала я...» «Мать говорила тебе, что у них с Громовым вполне получилось зачать наследника?» «Пока что мой наследник — это ты. Но Маша сказала мне, что я скоро еще раз стану дедом. А ты мне тоже сказал, что скоро я стану еще и прадедом. Это если ты подзабыл. Надеюсь, мне хватит времени, чтобы подержать на руках и внука, и правнука». Он говорил спокойно, просто констатировал факт. «Собственно, эти радостные события и привели в итоге к тому, о чем я хочу тебе рассказать, но ты меня постоянно перебиваешь. Так говори». А то у меня создается странное впечатление, что это ты тянешь резину, чтобы оттянуть неизбежное. Я посмотрел на окна клиники. Прошло уже довольно много времени, и я одновременно хотел побежать к Ушаковым, чтобы узнать новости, и одновременно радуясь про себя, что дед позвонил, и можно немного помедлить. В общем так, я сделал Маргарите предложение, и она его приняла после долгих раздумий. За три деревни до этого места мы нашли часовню и решили, что можно и без всех этих глупостей с помолвкой обойтись». Она нужна, когда планируется зачатие наследника. А у нас нет в планах детей. У обоих. Он сделал акцент на последнем слове. Так что Маргарита теперь Керн. Вот, собственно, об этом я и хотел тебе рассказать. Я даже не знаю, что ответить, честно признался я. Поздравляю. Искренне и совершенно серьезно. Чмокни Марго за меня в щечку и передай ей, что я обязательно буду звать ее бабушкой». Гнусно рассмеявшись, я отключился и пошел уже к Ушаковым. Егор сидел на скамье возле больших двустворчатых дверей, обхватив голову руками. Из-за дверей не раздавалось ни звука, хотя мне всегда казалось, что рода — это довольно громкий процесс. Наверное, какие-то заклятия, чтобы не нервировать криками тех, кто находится за пределами этих закрытых наглухо комнат. Откуда-то из соседнего коридора вышел Андрей Никитич, внимательно слушая, что ему говорил вышедший с ним целитель. «Почему так долго?» — глухо спросил Егор, не глядя ни на кого при этом. Ну что вы, Егор Александрович, это вовсе недолго». Целитель переключил внимание с главы клана на наследника. «Первые роды — весьма длительный процесс. Меня, например, больше беспокоит, что все происходит слишком быстро. Вашему сыну сильно хочется побыстрее покинуть материнское чрево. Такой нетерпеливый малыш». В этот момент дверь, возле которой сидел Егор, приоткрылась, и оттуда выглянул еще один целитель. Увидев старшего, он кивнул, и тот поспешил к нему». И вот тут-то мы услышали приглушенный стон, а затем приятный женский голос. «Кричи, милая, если хочется, можешь даже ругнуться. В родовых муках это нормально, не держи в себе боль». «Я не могу!» — простонала Люсинда. «Если я визжать начну, то вам придется моего мужа откачивать, и вы перестанете мной и моим сыном заниматься». Дверь закрылась, а выпрямившийся, когда услышал голос жены Егор, снова обхватил себя за голову, сильно при этом побледнев. «Возьми себя в руки!» Андрей Никитич стукнул по полу тростью. «Я не могу. Что, если с ними что-то случится?» Егор покачал головой. «Если бы к этому шло, Люсе уже давно бы сечение делали. А так девочка сама справляется. Ей еще и за тебя переживать не хватает». «Я уже однажды думал, что потерял их». Егор тряхнул головой, и его седая прядь стала видна отчетливо. «Сколько раз мне еще надо об этом передумать. И это ни черта не закаляет характер, чтоб ты знал». «Я знаю». «Ты только думал, а я все это пережил. Я пережил всех своих детей и почти всех внуков, а это неправильно так не должно быть. Но так уж получилось, и мне остается только нести этот крест и постараться не сломаться под его тяжестью». Морщины на лице Андрея Никитича стали глубже. Может, мне показалось, но создавалось ощущение, что он постарел с тех пор, как я его в последний раз видел. Егор хотел что-то ответить, Но тут тяжелая двустворчатая дверь словно поплыла, а потом начала менять очертания. В ней появился проход, а также мы услышали вопли персонала и крик младенца. «Так что-то мой правнук разбуянился!» Андрей Никитич шагнул в проход, призывая Дар, и улыбаясь при этом. Почти пять минут ничего не происходило. Егор сидел выпрямившись и смотрел на искореженные двери, откуда снова не доносилось ни звука. А потом двери щелчком приняли свою прежнюю форму и открылись. Из родовой вышел Андрей Никитич, держа в руках сверток, из которого младенец яростно махал ручонками. «А разве их не пеленают?» Я с любопытством заглянул в одеяло. Мальчик был темноволосый, а синие глаза, скорее всего, сохранят этот насыщенный цвет. Собственно, я даже не сомневался, что это будет маленькая копия Егора. Малыш внимательно смотрел на деда Андрея, словно понимал, кто это. А Ушаков в это время тихо говорил ему что-то бессмысленное, но очень детское». «Обладателей дара нет», — покачал головой целитель. «Раз он не суетился, то значит с Люськой все в порядке. Это может быть опасно». Даже здесь кланы выпендрились. Я хмыкнул и обернулся, чтобы как раз увидеть момент передачи сына отцу. У Егора был при этом такой ошарашенный вид. «Ты его прижми покрепче к себе, а то даже мне страшно смотреть, как ты сына держишь». Он кивнул и пошел к Люсе с ребенком на руках. «Егор, поздравляю!» Он посмотрел на меня и улыбнулся, после чего скрылся за дверьми. «Как назвали-то?» «Степан, Люсин да настояла!» Андрей Никитич присел на скамью. «Тебе крёстным предстоит стать. Егор решил давно, вряд ли передумает». «Нормально. Его, похоже, Юрка покусал. Мне сказать об этом, видимо, не судьба. А вообще, я сам должен был догадаться. Я только глаза закатил. Почему только глава клана может с подобным справиться?» «Как только примешь клан, узнаешь?» Андрей Никитич закрыл глаза. Похоже, он устал, усмиряя дар Степана. «Я же решил, что еще успею Люську поздравить, и пошел к выходу, не заглядывая к новоявленным родителям, справедливо посчитав, что им сейчас не до меня. Вот только та заноза, которая беспокоила меня весь день, никуда не исчезла. Но если предчувствие связано не с Ушаковыми, то тогда с кем?»